Цельный красный и раздельный купальник с красивым серым топом. «Купальник?» — опишала я. «Эти кадры мы сделаем только в том случае, если ты сама захочешь». «Ну, они вроде довольно скромные, так что почему бы и нет?» «Я рад, что ты позитивно на все реагируешь». «А где же мы будем фотографироваться?» — спросила я, заметив, что мы подъезжаем к пляжу. «Прямо на пляже. И нам сегодня очень повезло. Сегодня здесь практически нет людей». «Да, я вижу». Эндрю припарковал машину и посмотрел на меня.